Глава третья. Опять эти высокие отношения. Аня зашла к себе в квартиру, услышала, как щелкнул замок у соседей и опустила сумки. Сейчас надо было оттащить сумки на кухню, разобрать, залезть под душ и сбегать к тете Лиде. Но она тихо бродила по комнате, боясь пугнуть переполнявшие ее чувства. Ей казалось, что время повернуло вспять вернулась лет на десять назад, туда, где она сидела за партой, коверкала язык на ненавистном английском и каждое утро надолго замирала возле зеркала, потому что в школе хотелось появиться непременно с накрашенными ресницами. Тогда она ссорилась с мамой из-за непростительно короткой юбки и надевала тоненькие колготочки в самый лютый мороз. И... и чуть не умерла от предательства. А потом... Потом экзамены, хоть убей, она сейчас не вспомнит, какой билет ей достался. Да ей было все равно. Аттестат, институт, снова любовь, снова предательство. И бегство, далеко, самый красивый город в Санкт-Петербург. Новые знакомые, тоска, съемная квартира, копейки до получки, опять тоска. И он, красив как бог, остроумен, элегантен, с пластикой матерого котяры. Георгий. Аня схватила трубку телефона и на память набрала номер. «Ань, привет!» Сразу же отозвался Георгий. «А я тебе...» «Да-да, я знаю, ты звонил. А у меня телефон». Затараторила в трубку Аня. «Малыш, ну когда уже ты купишь себе сносную трубу?» «Вот, как только вернусь в Питер, вместе и купим. Ты же знаешь, я совсем не разбираюсь в этих телефонах». «Ну, когда это еще будет?» – прохныкал Георгий и понизил голос. «Ты там как? Не сильно загуляла? Ты у меня смотри, а то, наверное, забыла про меня со своим сердечником». «Жорка, ну что ты такое говоришь?» – счастливо засмеялась Аня. Она так рада была его слышать. Правда, хотелось еще и увидеть. Прижаться к щеке, погладить по волосам, но... «А мы на фабрике новый цех открываем». Так что, может быть, тебя поставим начальницей цеха. Порадовался Георгий. Ты как? Аня оторопела. Жор, а я, наверное, не справлюсь. Испуганно пролепетала она. Да ну, чего не справишься-то? Ну не справишься, поменяем, да и все. А ты пока подучишься, делов-то. А ты что, уже на фабрике? Вдруг насторожилась Аня. Да куда там? Мне еще здесь знаешь сколько сидеть? Тяжко вздохнул Георгий. Это мне Борька звонил брать, держит меня в курсе всех дел. Кстати, он и предложил твою кандидатуру. А я уж так поддержал, так поддержал. Так что, малыш, веди себя хорошо. А то как же. Начальник цеха из подмощенной репутации. Это ж почти мэр производства. Аня прижала трубку к лицу и счастливо вздохнула. Я по тебе скучаю. Очень-очень. Скажи мне что-нибудь. Я тоже. Отозвался Георгий и умолк. В прихожей свякнул звонок. «Жор, ко мне кто-то пришел, я потом перезвоню». «Не понял, кто это к тебе?» Недовольно пробурчал Георгий. «Ань, у тебя там что, проходной двор?» Аня не выпускала трубку, а сама уже бежала открывать. На пороге стояла тетя Лида. «Жора, это моя соседка, тетя Лида!» Счастливо смеялась Аня. «Тетя Лида, скажите что-нибудь». «Так и я пришла, чтоб сказать-то». Начала была пожилая женщина и примолкла. Аня докладывала в трубку. «Слышал? Ага. Ой, ну какои ты у меня ревнивый дурачок». «Вот теперь слышу», — пробурчал дурачок. «Ладно, Ань, пока. Завтра созвонимся. А то у меня тут тоже... Ну надо же, тоже кто-то звонит». Аня попрощалась и повернулась к гостям. «Тетя Лида, как у вас на даче замечательно». Мы вам все помидоры полили и еще цветочки. Вот я и пришла спросить-то. Засветилась тетя Лида. А ты не углядела, лилии уже цветут? Видела, зацветают. Ну ты посмотри, а? Шлепнула себя по бокам женщина. Ведь какая зима была правильная, все как надо. Сначала снег лег, потом морозы ударили. А лилии в этом году так спят долго. Аня слушала соседку, кивала. Но мысли ее витали вовсе не возле лилии. У нее внутри все пело. Это же надо, ее хотят назначить начальницей цеха. Растет карьера. И получать она будет больше. Нет, конечно, и ответственность другая. Да разве Аня когда-то боялась ответственности? Да она свой цех в передовики выведет. Хотя точно неизвестно, есть ли передовики на частных фабриках. Но как бы то ни было, Георгий не пожалеет. «Ладно, Анюшка, пойду я», — Попрощалась соседка. «Вот ты съездила, полила, и у меня от сердца отлегло». «А ты воды-то не жалела?» «Да нет, что вы», — успокоила Аня. «Я ж помню, как надо». Соседка еще немного помялась, а потом от чего-то спросила. «А ты, слышь, чего? Ты сама-то дачу не хочешь?» «Я?» — удивилась Аня. «А зачем мне дача?» «Нет, если бы я здесь жила, я бы купила, а я уезжаю». И вот, скоро месяц закончится и... — Ага, ага, — закивала тетя Лида. — Это я так спросила просто. На следующий день прямо с утра заявилась с Сонечком. По-свойски прошлась по комнате и уселась в кресло. — Ну, как ты тут? — отчего-то спросила она. И Аня даже подумала, что подруга пришла выяснять отношения. А как же? Ведь они вчера тоже не слишком от соседи прятались, когда с сумками тащились. — Ты про что? — повернулась к ней Аня. «Да все про то же», беззаботно вздохнула Сонечка и потянулась, как большая беременная кошка. «Ты хоть бы чаю налила, что ли? Я сегодня еще во рту росинки маковые не держала». «А кто не давал?» дернула плечом Аня, но все же подалась на кухню. «Ань, ну как тебе, не скучно?» приплелась за стол сонечком. «Ну давай я тебя с мужчиной познакомлю, а?» Нормальный такой мужик, вместе с Толиком работает, Колькой зовут. У Ани отлегло от сердца. Подруга упрямо устраивала ее семейное счастье, только и всего. Ну, понимаешь, коничила Сонечка, толкая в рот кренделюк с корицей. Мы с Толиком собрались ехать на природу. А ему со мной вдвоем скучно. Он хочет Кольку позвать. Ну, а тому сама понимаешь. Ему чего без девушки? Тоже скучно. Вот ты бы поехала, а? А что, у Коли нет своей девушки? Нет у него девушки. С мольбой таращила глаза Сонечка. У него жена есть. Но тут же такое дело. Понимаешь, если Колька узнает, что Толик со мной, он обязательно его жене разболтает. А если Колька сам не с женой будет, то промолчит. Не станет же он про себя трепать. Ну, Аня, а? Да ты издеваешься надо мной, что ли? Взорвалась-то. Это значит, я должна ехать черти куда, чтобы ваши шашни прикрывать? «Ну, почему шашни-то?» – ничуть не обиделась подруга. «А может, у нас любовь?» «Сонечка!» тихо – тихо-тихо спросила Аня и посмотрела подруги прямо в глаза. «А ты вообще-то знаешь, что это такое, любовь? Ты вообще знаешь, что это такое, когда жить не хочется только потому, что ты увидела его в подъезде с твоей подругой? Знаешь, как это убегать от себя в чужой город? Знаешь, что такое жить без копейки денег?» но боятся даже набрать номер телефона родной матери, потому что все, все напоминает только о нем. А мама с тобой разговаривает как с больной, а от этого у тебя внутри болит еще сильнее. Откуда тебе знать, что такое любовь? Ну ладно, чего ты взъелась-то? Новый фильм посмотрела? Ну прям вообще, надула губки Сонечка. Ну пусть, пусть у нас не любовь. Не та киношная любовь, про которые ты мне сейчас тут пеной плюешься, пусть. Но а что тогда?» Аня выпрямилась. «Есть простое русское слово — похоть». «Да, ну, слово какое-то некрасиво звучит». Не понравилось подружке. Она подергала плечиками и зашла с другого бока. «Нюсь, ну тогда давай так. Давай знаешь как? Давай. Ты как будто просто так с нами поедешь, так?» А Колька, он тоже просто так, сам по себе. А мы с Толиком не просто так. И тоже нормально будет, а? Ты ж Кольку-то можешь к себе не подпускать. Сонечка даже обрадовалась. И как это ей пришла в голову такая светлая, безгрешная мысль. Но Аня все испортила. Не сработает. Если у нас ничего не получится, значит, что ваш Колька своей жене не изменил. И тогда, тогда он с легким сердцем может вас заложить жене Толика. «Фу ты, черт, точно!» — скуксилась Сонечка. «Слушай, Нюська, а Колька, между прочим, красивый парень. Ты ж его еще не видела. Не, я тебе верю». «Ну что-то же надо делать!» — взвизгнула подруга, которая никак не могла расстаться с мыслью об отдыхе на природе. «Ты, Мальцева, жуткая эгоистка, понятно? У тебя подруга помощи просит, а ты...» «А знаешь, — вдруг усмехнулась Аня, — давай поедем в таком составе». «Ты со своим Толиком, кстати, он что, все-таки с женой не разводится?» «Нет, она у него страдает от неизлечимой болезни, и он...» «Не может ее бросить, понятно», — закончила Аня. «Так вот, вы едете с Толиком, а я? Я с Савушкиным, а?» Сонечка поперхнула с кренделем и испуганно вытаращила глаза. «Ты заболела, что ли?» — прошамкала она с полным ртом. «Нафига нам Савушка-то?» Зато твоему Толику не будет скучно. Знаешь, какой фестиваль устроим, а? Да ты больная на всю голову. Какой тебе фестиваль? Савушка, он же он же сначала меня убьет, а потом и сам того с сердцем погибнет. Ты чего мелишь то И потом Толик не поедет это однозначно. Как я его уговорю-то. Ну, Сонечка, ты уж постарайся, вовсю издевалась Аня. Сонечка на минутку задумалась но потом опять принялась яростно отказываться. «Да нет, но ну он не согласится. Он тогда и свою жену потащит. А это уж, это уже перебор. Тогда меня тоже прикончит. Ты точно смерти моей хочешь». «Ну, как знаешь», – пожала плечами Аня и пошла в комнату. «Ты еще остаешься там меня уговаривать или сюда переберешься?» – крикнула она в кухню. «Сейчас фильм интересный показывать начнут. Не смотришь?» Сонечка помотала головой в глубоком раздумье. «Нет, мне домой надо. Позвонить Наташке, что ли, или Ольге Филипповне?» Так она и ушла, размышляя, кого бы пригласить к себе в компанию. Вечером Каня забежал Данил, Прямо с работы, не успев переодеться. Пришлось отметить, что на работе Савушкин выглядит весьма достойно. Прекрасный костюм, рубашка в тон и полное отсутствие галстука. «Ну ты как?» Просил он, как самочувствие. Это же самое хотела спросить и Аня, но пристально оглядев друга с ног до головы, место ответа скомандовала. Переодевайся и ко мне, будем ужинать. Понял, с готовностью кивнул Данил. Надо думать, моя вторая половина опять кого-то нянчит. Ну, при чем здесь какие-то половины, покраснела Аня. Данька, как и прежде, видел ее насквозь. «Просто, я ж тебе говорила, на меня жор нападает, а одно есть это как алкоголь купить в одиночку. Иди давай, переодевайся. Ладно уж, руки у меня помоешь». Савушкин с пониманием склонил голову и повернул к двери, но в самый последний момент вернулся. «Я же забыл совсем, вот». И достал из пакета какую-то коробочку, в которой Аня увидела новенький серебристый сотовый телефон. «У тебя же старый», — просто пояснил Данил. «Сама разберешься? Тут вот всякие прибамбасы к нему». «Уи!» — от избытка чувств взвизгнула Аня. «Это мне? Это ты мне, да? Правда мне?» «Да, совершеннейшая правда», — торжественно проговорил Данил и уже совсем просто добавил. «Ну, я сейчас приду. Кстати, а что у нас на ужин?» «Еда», — утолило любопытство Аня. Сунула нос в коробочку и быстро проговорила. «Даня, спасибо тебе большое за телефон. Мне его так не хватало. Но только у меня есть деньги, ты не думай. Я тебе сейчас же отдам. Сколько он стоит?» «Дурочка», — горько усмехнулся Данил. «Это я так, даром. Нельзя же оставить тебя совсем без связи». Она хотела было в полу благодарности чмокнуть его в чисто выбритую щеку, но, но так и не решилась. Зато с легким сердцем чмокнула коробочку с драгоценным телефоном. «Ну, давай теперь будем коробочки облизывать», – притворно вздохнул Данил и вышел, горько качая головой. Вернулся он уже через пять минут. «Ты так быстро?» – заморгала Аня, она еще даже не успела подогреть курицу. «Нет, а ты думаешь, только ты поесть гораздо, да? Я, между прочим, после трудового дня?» Он быстро вымыл руки по-свойски уселся за стол и ухватил вилку. «Ань, а горчицы у тебя нет?» «В холодильнике возьми», — отозвалась та, вытягивая из микроволновки подрумяненную птицу. По кухне расплылся аромат. «Ой, ну что ж ты такая медлительная?» — заерзал на стуле Данил. «Ну как же можно такую красоту еле-еле вытаскивать? Прямо как будто жилы мне все вытягиваешь. Да, я сам». «Сиди, я уже. Вот, красота!» – улыбнулась Аня, удовлетворенно разглядывая творение своих рук. Честно говоря, сегодня она готовила специально для Савушкина. Вот сразу, как только Сонечка убежала к своему Толику, Аня решила, что надо Даньку накормить. Во-первых, он болен. Об этом забывать никак нельзя. Во-вторых, он голодный. Целый день мужик на работе был. А в-третьих... В третьих ну должен же кто-то ждать Даньку с работы с горячей сковородкой, если родной жене совсем не до него. «А где у меня салат?» «Я его не поставила, что ли?» – сама у себя спрашивала Аня. «Дань, ну чего ты на меня смотришь? Ешь!» «Погоди-ка, у меня салат еще. Ты молоко пьешь? А кефир? Или что тебе наливать-то?» «Можно просто чаю?» – буркнул Данька. «Ой, ну до чего курочка хороша?» «К ней бы рюмочку? Эх!» «Ну, давай рюмочку налью, у меня есть!» Снова подпрыгнула Аня. «Куда?» — вскочил Данил. «Ишь, как она за рюмочкой кинулась!» «Никакого алкоголя!» «Почему?» — вытаращилась на него Аня. «Я ж не стаканами глушу, а так только на но Новый год!» Не, все понимаю!» — серьезно проговорил Данил. «Сейчас за Новый год выпить самое время!» «Но... но мы воздержимся!» «А чего это так?» Лукаво уставилась на него Аня. «Боремся с зеленым змеем?» «Да», — шутливой суровостью наступил брови Савушкин. «Грешин, слаб супротив этой заразы. Боюсь, с собой не совладаю». «Это ты про какую заразу сейчас? Про Соньку, что ли?» Осторожилась Аня. «Так она... она поехала...» «Куда ж ее, «К Наташке, честное слово. Она еще и меня с собой звала. А я как раз курицу жарила, ну и никак не могла уйти». Аня сначала неудачно пошутила, а потом-потом пришлось врать, и она врала. Никак ей не хотелось, чтобы Данька понял, что и сегодня сонечки на него наплевать, что и сегодня она убежала с любовником. А Данил знал, что Аня врет, и страшно мучился, видя, как та выворачивается, прикрывая подругу. «Ань», — поморщился он, — «я ведь тебя ни о чем не спрашиваю, и ты ничего не должна мне объяснять». «И потом...» «Ну зачем порхать вокруг меня? Точно я больной какой, а? Мы же договорились, что это я буду хранить и оберегать себя для питерского жениха. То есть ты у нас здоровый и сильный, а я, значит, развалина, да?» Обиженно скривилась Аня. «Нет», – тут же ответил Данил, – «просто ты женщина, а женщин принято оберегать». «Ну вот, придумал какой-то идиот, а мы, мужики, теперь вынуждены соответствовать. Что тут поделаешь?» «Правильно!» – развела руками Аня и тут же прищурилась. «А ты у нас мужчина, а о мужчинах принято заботиться, понятно?» «Тоже какая-то неумная особь выдумала. А мы, женщины, теперь с этим мучаемся. И тоже поделать ничего нельзя. Тогда заботься обо мне. А я?» «А почему ты не ешь? Ты ж хотела!» «Уже беречь меня начинаешь, да?» «Да, садись и ешь. Тебе салатику подложить?» Это уже забота пошла, погрозила пальцем Аня. Озабочусь я. Она поднялась, вытащила из шкафчика коробку с медикаментами и нашла нужные таблетки. Так что давай выпей валерьянке и спать. Где? выторщился Данил. То есть, то есть, как это где? торопила Аня. У себя дома. А зачем тогда валерьянка? допытывался Данил. Я так понимаю, ты боишься спать одна. А чтобы я не приставал Спаиваешь меня всякой гадостью. А если я и так спать буду дома? А, я понял, ты хочешь, чтобы я не приставал к Соньке. Не выйдет. Я валерьянку не пью. Она память отбивает. У Ани похолодело внутри. Она не зря напомнила Савушкину про валерьянку. Сейчас он придет домой, плюхнется на диван и будет думать о жене. А если учесть, что про нее он все равно знает... Нет, ему совсем нельзя нервничать. Им же надо еще месяц держаться. Даня, ну тогда карвалольчику выпей, а? Попросила Аня. Савушкин поднялся, засунул руки в карманы и пристально посмотрел на подругу. Я не понял, ты к чему меня готовишь? Хочешь сообщить, чтобы я сделался вдовцом? Да что ты говоришь, испугалась Аня. Я просто-просто хочу, чтобы ты спал спокойно. «Чтобы там, ну, без кошмаров, чтоб не кричал, во сне не храпел. Чтоб совесть не мучала, да?» – любезно подсказал он. «Мальцева, ты не умеешь врать!» – сразу предупреждаю. «Если какого зелья приворотного хочешь подмешать, не выйдет. Я носом чую». «Да какое там зелье сейчас-то?» Раньше не мешала, а уж сейчас. Невольно вырвалась у Ани, и она сама испугалась такого откровения. «Даня, я про то, что...» «Даня, ты меня не слушай. Я ж просто думала, сегодня бури какие-то магнитные. Вдруг голова болеть будет или еще что?» «Да я сама этот карвалол. И она налила себе полстакана воды, плюхнула туда пол бутылочки лекарства и... «Брось, зачем ты?» отобрал у нее из рук стакан Данил. Он поставил стакан на стол, подошел близко-близко, взял ее голову в свои теплые ладони, И проговорил, тихо-тихо. «Я все знаю. Прости меня, девочка. Я тебя наказал за мою же глупость». И резко, повернувшись, вышел. Аня без села на стул и заплакала. Тихо, без надрыва, сама не понимая, отчего. Просто снова все вспомнилось, то юное, светлое чувство. И вдруг стало понятно, что оно никогда не вернется. И что годы куда-то делись. И вот ей уже 27, семь, а она так еще ни разу и не примеряла Фатум. И не нашелся еще тот единственный, который бы решился отвести ее в волшебный дворец бракосочетаний. А ведь когда-то она, как и все девчонки, мечтала, а ее взяли и предали. И жалко было ту наивную девочку, которая обещала сделать ремонт на чердаке для любимого человека. И... Нестерпимо жаль этого самого человека, который теперь и сам все понял. А исправить уже ничего нельзя. Нельзя. Хотя бы потому, что его жизни на это попросту может не хватить. Утром на новенький телефончик пришла СМС. Готовься к самому страшному. У нас сегодня поход в органный зал. Подписи не было. И по номеру телефона догадаться возможности не представлялось. Конечно, Аня пришла в голову только одна мысль. Маменька со своим супругом решили отправиться в органный зал. Кого еще, кроме Зоси Никодимовны, можно туда затолкать? А Аня почему-то должна готовиться к страшному. Аня, недолго думая, послала ответное сообщение. Мама, к страшному я уже подготовилась. А что вас с мужем потянуло по залам? Ответ пришел тут же. «Я, конечно, не совсем свободен, но скорее женат, нежели замужем». «Нахалка. А в органный зал пойдем. Надо. Будь готова к семи». Аня прижала руки к щекам и тихонько хихикнула. «Ну какая мама? Конечно же, это Данька». «Только... А почему, собственно, в органный зал?» «Нет, она не была там ни разум, но в сущности большой поклонницей серьезной музыки не являлась». Да и не помнила, чтобы Самушкин от Органа с ума сходил. Но время идет, кто знает. И потом он же написал «Надо». Скорее всего, их фирме надо свозить на концерт каких-нибудь высоких гостей, иностранцев. А Данька точно знает, что женушку свою очередной раз дома не застанет. Вот и решил. Ну что ж, будем соответствовать. Аня сунулась в шкаф. Наряды были, только они не совсем подходили к Органным залам. Хотя кто знает, в чем теперь ходит. И все же очень не хотелось своим видом выставлять Даньку лопухом. Более всего на руль концертного годилась маменькина платье. Ему было столько лет, что Зося Никодимовна даже не подумала взять его с собой при отъезде. А может и зря. Тонкий бархат сочного темно-синего цвета так оттенял кожу, будто она была фарфоровой. А простой фасон под горлышко но с открытой спиной всегда оставался актуальным. Единственным недостатком платья являлся его размер. Зося Никодимовна была аппетитнее Ани размеров на 10. Ну и что? Время еще есть, и платье можно ушить без всяких проблем, решила Аня и уселась к машинке. Ушить совсем без проблем не получилось. Тонкий бархат осыпался, швы капризно бугрились, а строчка так и норовила вильнуть в сторону. Аня вздохнула, прикусила от усердия язык и каждый стишок брала с боем и усердием. Ну вот, я же говорила, легко и просто. Выдохнула она, когда при очередной примерке платье село точно блитое. Боже мой, а времени-то? Стрелки уже переползали за цифру шесть, а Аня еще не привела себя в порядок. Пришлось в бешеном темпе лететь под душ, а потом усаживаться к зеркалу. Волосы завивать не было времени. Поэтому она просто гладко их зачесала, подняла вверх и закрепила заколкой. Получилось очень строго и торжественно. А дальше по известному сценарию. Тональный крем, чуть-чуть теней, ресницы тушью и мазок по губам. И вот он завершенный образ. Она почти успела. Данил пришел за ней, когда она рылась в маминой шкатулке, пытаясь отыскать украшения. «Ого!» – воскликнул он, узрев подругу. «Ничего себе! Ты такая неподкупная!» «Да это что ж я говорю? Неприступная, вот, недосягаемая, как снежная королева!» «Да?» – сверкнула глазами Аня. «Но ведь твои партнеры будут довольны, да? Или мне надо было одеться попроще?» «Попроще не надо!» Тут же отреагировал Савушкин. «Идем?» «Погоди, никак не могу придумать, что на шею повесить», — собрала бровки Аня. «У мамы было столько всякое дребедение. А куда подевалась? Может, вот это не, не подходит? Или тоже не идет?» Данил посмотрел на часы и простенько предложил. «Если ничего найти не можешь, поехали в ювелирный за скотчем. Куплю тебе что-нибудь. Не опаздывать ведь из-за какой-то мелочи». Аня поперхнулась. «Нет, Данька никогда не жадничал, но раньше это было как-то... Во всяком случае, сейчас она не могла принимать подарки из ювелирного магазина. Тем более от чужого мужа. Да ну его это украшение!» Махнула она рукой. «Поедем так». Она подхватила маленькую сумочку и вышла из комнаты. «Ань, ну подожди!» Торопился за ней Данил. «Ты хоть двери-то закрой!» «Захлопни!» От чего то ей вдруг нестерпимо захотелось, чтобы именно сейчас им повстречалась Сонечка. И чтобы подруга подняла крик на весь подъезд и скандал закатила. И чтобы... чтобы все вдруг встало на свои места. «Ты что?» — сказал Сони. — спросила Аня, когда они уселись в машину. «Сказал, что после работы иду с тобой в органный зал», — спокойно ответил Данил, выруливая на главную дорогу. «А она...» Она сначала попыталась закатить скандал, но потом я предложил ей пойти вместе с нами. И оказалось, что у супруги сегодня занятия йогой. Ты разве не заметила? Софья занимается йогой. Не заметила, честно призналась Аня. Представляешь, я тоже не замечал до сих пор, фыркнул Данил. Но занимается ведь. Они ехали вперед, и вдруг машина вильнула в сторону. А куда это мы? удивилась Аня. Органный зал прямо. «Но у тебя же нет украшения», напомнил Данил. «Я же обещал ювелирный». «Нет, нет, нет», испуганно замахал руками Аня. «Что это за баловство? Можно подумать, ты мне муж какой-то». «Нет, органный, значит, в ворганный». «Ну, смотри», обиженно заиграл желвоками Саушкин и резко крутанул руль. За всю дальнейшую дорогу он не проронил ни слова, Но когда остановил машину перед островерхим зданием органного зала, вышел первым, галантно взял Аню под руку и направился к входу. Это чтобы ты не грохнулась. Ничего личного. Не утерпев, буркнул он в самое ухо. Время, вероятно, уже вышло. Потому что Данил провел Аню сразу на места. И сразу после того, как они уселись, включилось какое-то особенное освещение. Разговоры стихли и объявили о начале концерта. Первые же звуки священного инструмента немедленно поселили Ваниной душе, стойкое ощущение, что они находятся в храме. И даже не так. Казалось, будто они с Данилом два грешника, которые тайком удрали от своих половинок, но суровая рука справедливости их настигла. Сейчас выйдет священник в золоченых одеждах и во всеуслышание примется читать им проповедь не выжелая ближнего своего. Аня сделалось так неуютно, что она принялась вертеть головой во все стороны. Партнеры Данила как-то могли спасти положение. Сразу бы стало понятно. У людей деловая встреча, что такого? В небольшом зале сидело совсем немного зрителей. Парочка чопорных старушек, мыслящих себя графинями в затянувшемся изгнании, дамочка с подвыпившим мужем, которого она то и дело толкала локтем в бок. Да, человек десять разномастно одетых подростков с учительницей в очках, вероятно, пришедших на культурное мероприятие. «Данька!» – зашипела Аня, обернувшись к другу. «Дань, ну где твои коллеги-то?» Данька удобно устроился в кресле, теперь мирно подремывал. «Даня же!» – толкнула его Аня. «Ну, когда они придут-то?» «А?» – бешено заморгал тот. «Кто? Уже все здесь!» «Видишь, дяденька играет? Кстати, обрати внимание, он еще и ногами что-то выделывает». «Он не выделывает», — металла молния Аня. «На органе играют и руками, и ногами». «С ума сойти!» — равнодушно удивился Данил и снова прикрыл глаза. «Нет, ты мне скажи, зачем мы сюда пришли-то?» «Анна», — вздрогнул Савушкин. «Я не пойму, кого ты ждешь? Сиди спокойно, наслаждайся музыкой. Тебе надо». На них зашикала одна из старушек, и Аня приумолкла. Но долго усидеть не могла. — Это... это почему мне надо? — Данька, ну проснись же! — придвинулась ближе к уху Савушкина Аня. — Мальцева, ты меня волнуешь! — не раскрывая глаз, буркнул Данил. — Ты прямо вся на меня залезла. Это ж как на тебя орган действует. — Я сейчас не только залезу, я... я убью тебя, честное слово сердилась Аня, пытаясь ущипнуть противного Савушкина за бок. Бок был плотно упрятан под твердую ткань пиджака, и все щипки ощутимого результата не принесли. «Анюта, у тебя родилось ко мне новое чувство?» «Обалдеть!» – невозмутимо похлопывал Аня по руке Савушкин. На них снова зашикали, и Аня решила действовать из-под Она снова просунула руку ближе к Данькиному боку, и попыталась так его ущипнуть, чтобы пробрала даже через костюм. Вот он подпрыгнет. Но тут на ее руку легла теплая ладонь Данила. И не просто легла. Он взял ее руку, нежно притянул к себе и даже спрятал под полу пиджака. Вот так очень просто, что называется ничего личного. Просто сидит пара, и ее рука в его руке. И он просто перебирает пальцы, гладит, И этой ее руке так спокойно, так тепло, что никуда не вырваться. Аня не хочет и вовсе не хочет щипаться и вести себя капризной девчонкой. А противные пальцы там, под пиджаком, живут своей жизнью. И шевелятся в ответ, сплетаются с пальцами Даньки. И ужас какой-то. Хочется сидеть и пусть выйдет сейчас священник. И пусть он их по всем косточкам пронесет и... Она уже не слышала музыки, она глядела вперед и боковым зрением видела, что Данька тоже смотрит на виртоза исполнителя и не видит его. Все закончилось внезапно, а люди стали подниматься и двигаться к выходу. И этот бытовой шум, легкий говорок подростков, обыденное препирательство супружеской пары и фальшивые охи старушек вмиг развеяли наваждение. Аня выдернула руку и легко усмехнулась. «Ты что, артрит у меня там ищешь?» «Зачем же?» – пожал плечами Данил. «Просто ты неадекватно себя вела, успокаивал. Тебе же нельзя волноваться». «А где твои коллеги?» – не слушала его Аня. Аня злилась. Не понимала, от чего но внутри у нее все клокотало. Господи, ну надо же! Расслабилась, раздневнилась, размякла. «Сколько раз говорино? В одну реку не вступишь дважды. Что там еще? Одно мясо не купишь дважды. Одного парня не полюбишь. Кошмар какой-то. О чем она думает? У нее какая цель? Вызвать ревность у Сонечки? Чтобы семья Савушкиных? Просто убийца можно. Сонька и вдруг Савушкина. Не прежняя Баранова, а Савушкина. Вот сейчас они приедут домой. Аня сдаст ей на руки горячо любимого мужа и объявит, что они ходили в театр, то есть в органный зал. Да, хотя какая разница. И пусть она локти кусает, и пеной брызгает. И, может быть, может быть, у них опять все сложится, ведь сложилось же. Аня, я никак не могу понять. Выдернул ее из размышлений Данил. Ты про каких коллег говоришь? Ждешь кого-то? Или у тебя встреча со своими портнихами здесь назначена? Какими портнихами? Они у меня все в Питере, — рявкнула Аня. Это ты. У тебя должны были. Нет, а зачем ты меня сюда притащил? Ты страшно любишь органную музыку? Нет, но ну сегодня мне понравилось. Честно признался Данил и сжал губы, чтобы не улыбнуться. Я рада, значит, деньги потрачены не зря, — фыркнула Аня. Данил сначала вспыхнул, но потом опустил глаза, немного посопел то есть справился с оскорбленными чувствами и спросил. «Ты хочешь домой? Тебе нехорошо?» «Да, мне нехорошо», — с вызовом ответила Аня. «Я очень хочу домой». Данил пожал плечом и превратился из изрительного Савушкина в хладнокровного лакея. «Прошу в машину», — чуть склонил он голову и направился к выходу. Аня заторопилась следом. Что, ваш муж тоже без пива часу прожить не может?» Неожиданно окликнула ее дама, которая пришла с выпивохой мужем. От удивления Аня захлопала ресницами, и пока она искала, что сказать, стоящая рядом старушка мудро ответила за нее. «Это не муж, это возлюбленный. Только девушка не хочет в этом признаваться». «Да, да какой это возлюбленный?» – фыркнула Аня. «Это ж... А у вас...» Она выскочила из дверей, плюхнулась на переднее сиденье и демонстративно полезла в сумочку за телефоном. Надо было срочно позвонить Георгию, срочно. Целых полтора дня она о нем даже не вспоминала. Непростительная легкомыслие. Телефона не было. В спешке она оставила его дома. «Телефон забыла?» — глядя на дорогу, спросил Данил. «Можешь позвонить с моего?» «Уж как-нибудь до дома дотерплю». "Главное, не волнуйся", снова проговорил Самушкин. "Ты сегодня какая-то. Слушай, что ты мне всё не волнуйся, не беспокойся, не нервничай. Можно подумать, я беременная, а ты А разве нет?" повернулся к ней Данил. "Смотри на дорогу, сейчас врежемся", пискнула Аня, и до неё дошло. "Ты, Самушкин, ты серьёзно, что ли?" Вполне в спятил, да? Ну вообще. Аня просто задохнулась от возмущения. «Да ты сдурел совсем, да? Какая я тебе? Ну, вообще!» «Погоди-ка», — свернул на обочину Данил. «Но ведь ты сама говорила, дескать, тебе сейчас надо много гулять. Потом жор на тебя нападает. Есть постоянно хочешь. В твоем положении нельзя нервничать. Но ведь ты же сама, только не назвала срок и пол будущего ребенка. Ты сумасшедший!» «У меня? Да нет у меня никакой беременности. И вообще...» «Господи!» Аня не знала, как убедить этого ненормального. «Аня, перестань. Ты ничего никому не должна объяснять!» Серьез обеспокоился ее взрывом Данил. «Ребенок! Это же здорово!» «Да, здорово!» – кивнула Аня. «Но только у моего ребенка обязательно должен быть отец. Понятно?» «Я не стану бездумно беременеть, когда на горизонте еще не просвечивается его папа». Данил закинул голову и легко рассмеялся. Ой, ну глупенькая какая, не станет она. Ну хочешь, я стану ему папой. Что? вытаращилась Аня. Спокойно, выставил вперед собой руки Савушкин. У ребенка должен быть отец. Да какой ты отец, ты, ты предатель? Точно, вздохнул Данил и снова нажал на газ. Тебя в магазин завести? Нет. Буркнула Аня и из-под лоби тихонько следила за Савушкиным. «А я заеду, а то дома шаром покати!» Как-то обыденно и отстраненно проговорил Данька. Аня прикусила губу. Ну и на кой черт она ляпнула про предателя? Теперь мужик будет переживать, а ему нельзя. И дома у него есть нечего. Это ж Сонька ни за что не расстарается. А ему питаться нужно. Ну и когда же кардиолог приедет? Надо ей сегодня позвонить и рассказать, что... Что сама Аня делает все, чтобы испортить Даньке оставшуюся жизнь. «Я тоже в магазин хочу», — пробурчала она, уставившись в окно. «Вот говори, что не беременная, а сама как гимназистка на сносях. Хочу, не хочу», — равнодушно говорил Данил, пялясь на дорогу. «А потому что ты меня обидел всякими пошлыми подозрениями, и мне надо было пообижаться». А в магазин мне просто необходимо. Данька только пожал плечами. И потом, я уже вовсе не сержусь, затараторила Аня. Данил молчал, и она пыталась его разговорить. Нельзя было ему вот так молчать, не сержусь. Вот не нисколечки, но предал и предал. Тьфу ты, прости. Любовь разве можно назвать предательством? Нет, конечно. Я все понимаю. Сегодня я, завтра Сонечка... Ну, молодые же были, гормоны, все такое. Я не сержусь. Ну, то есть раньше, конечно, сердилась, а сейчас нет. Все переболело. У тебя, Сонечка, между прочим, замечательная женщина, замечательная. У меня Георгий, такой мужчина. Я обязательно вас познакомлю, он тебе понравится. Данил только молча усмехнулся. Хочешь сказать, что не понравится? Уже болтала за себя и за него Аня. Да ну, мне же понравился. И все будет хорошо. Да у нас уже сейчас все хорошо. Вот, в органный зал сходили. Машина остановилась возле большого магазина, и Данил открыл дверцу. «Ты пойдешь или посидишь?» – спросил он, проверяя, на месте ли бумажник. «Я пойду». Я выскочила из салона Аня. Данил включил сигнализацию и неторопливо направился к магазину. Настроение у Ани было припаршивым. «Ну и чего она вокруг него скачет?» «Надо же!» – обиделся он. «А она не обиделась?» «Да она!» «Да ну их всех, мужиков этих!» Быстро накидав в корзину каких-то продуктов, Аня расплатилась и демонстративно поперла корзину к машине Савушкиным. Того все еще не было, и Аня, скучая, принялась читать рекламные щиты. «Вау!» – услышала она знакомый голос. «И чего эта славная девушка топчется возле моей машины?» Прямо перед Аней стояла Сонечка в каком-то слишком открытом сарафане и удивленно таращила накрашенные глазки. «А ты в магазин, да?» – перекривилась Аня. «Ужин мужу готовить собралась». «А то мне некому ужин приготовить!» – с вызовом откликнулась подруга. «Нет, а ты чего в самом деле возле машины-то крутишься? С авушкой встретилась?» Сейчас наступила как раз та минута, когда нужно было заставить Сонечку ревновать чтобы она, наконец, разглядела в муже мужчину. Да еще какого мужчину? Да, мы с Даней встретились. Легко вздохнула Аня и поправила прическу. В органном зале были. А потом вот решили купить продуктов. Ну так что-нибудь соорудить на вечер. Знаешь, он постоянно жалуется, что ты совершенно не умеешь готовить. Ха, естественно, дернула плечиком Сонечка. Откуда же ему знать? Я на него не размениваюсь. Так говоришь в органном? «Ну и как? Музыка благотворно повлияла на развитие твоего ребенка?» «Ка... Да вы что, сегодня с ума посходили? Что вам какие-то дети мерещатся?» «Сонечке все-таки удалось вывести Аню из себя». «Ой, поморщилась подруга, я тебя умоляю. Ну, кому нужны твои истерики? Можно подумать, кто-то не знает, что ты сбежала из Питера, потому что твой ухажер бросил тебя беременно, и ты решила родить в родном городе, подальше от глаз». «Ну, что такого? Бывает. Я и Савушке об этом рассказала. И мы с ним решили, что он будет вокруг тебя крутиться. Помочь, поддержать. Опять же, не неодиночка какая-то. И мне замечательно. Ты за ним следишь. Он за тобой. Оба такие судьбой обиженные. А вместе вроде ничего». Аня даже слов не смогла найти. Только в лице не осталось ни кровинки. «У тебя, кстати, гемоглобин пониженный». Даже Сонечка это заметила. «Ого, подруги в сборе!» Подошел к ним Данил. Видеть его Аня больше не могла. Да и не только его. Их семейная пара уже поперек горла встала. Она заметила какого-то высокого парня возле книжного киоска и радостно вздернула брови. «Андрей! Ну надо же! Андрюшка! Андрей!» И, подхватив пакеты, стремительно рванулась к нему. Данил, склонив голову, из-под лобья наблюдал, как она добежала до незнакомого мужика, как тот обернулся, и Аня кинулась ему на шею. Парень был приятно удивлен. Что-то с улыбкой говорил Мальцевой, а та счастливо смеялась, закидывая голову. В конце концов, она ухватила парня под руку и оба направились в какой-то двор. «Похоже, сегодня ужинать Анечка будет не одна». — хыркнула рядом жена и капризно заныла. — Савушка, ну пойдем уже домой. Я так есть хочу. Ты столько всего накупил. Сейчас быстренько приготовишь. А я? Я зажгу свечи, а? А то на меня такой жор напал. — И у тебя жор? — рявкнул на нее Данил. — Достали уже со своими жорами. Сонечка только дернула плечиком и буркнула себе под нос. — Глупенький. Его зовут Толика. — Но надо же до такой степени быть больным. Сердечник, да еще слепой. А в это время Аня вела незнакомого парня в ближайший двор. Нет, раньше она бы никогда не отважилась подойти к незнакомцу первой, а тем более кинуться ему на грудь. Но сегодня ей было все равно. Андрюша. Только что бросилась она в объятия незнакомого парня. И, зная, что на нее смотрят, не давала опомниться. «Ну что ты такой хмурый? Я ж тебя столько лет не видела!» «Простите, но я... Какой Андрюша, девушка?» Вежливо улыбался парень, разглядывая приятную девицу в вечернем платье с пакетами в руках. «Девушка, да я не Андрюша!» «Ой, ну что ты говоришь? Я же лучше знаю!» За всех сил радовалась Аня. «Андрей!» «Да какой Андрей-то?» упрямился парень. Аня видела как мило переговариваются с авушкины, И Данил вовсе не смотрит в ее сторону. «Какой Андрей, вы говорите?» «Балконский», — выдохнула она. «Девушка», — ласково улыбнулся незнакомец, «вы что-то напутали. Балконский — это из другого века, а я из этого, но тоже рыцарь. Давайте я ваши пакеты донесу. Вам далеко? Мне? Да нет, мне только в этот вот дворик». — прощебетала Аня и уже уверенно ухватила парня под руком. — Это я вас так схватила, чтоб вы не убежали. Вы себе представить не можете, у меня там целый кусок полукопченой форели. А у меня есть бутылочка хорошего винца. Уже вовсю учился парень. Так яростно, с ним еще никогда никто не знакомился. — Винца? Боже, какая прелесть! — захлопала Аня и тщательно проследила, чтобы этот жест господа Савушкина углядели. Она даже подпрыгнула легонько. И не зря. Данил рванул машину так, что из-под колес полетели камни. Аня с молодым человеком зашли во дворик, и девушка опустилась на скамейку. — Спасибо вам огромное, вы спасли меня от такой ноши. — А как же чайку попить? — не собирался уходить парень. И потом, я еще не донес ваши сумки до квартиры. Не надо дальше. Устало откликнулась Аня. У вас и без того руки заняты. Да чем заняты-то? Пустые, вот смотрите. И он растопырил пальцы. Да видите же, ничего нет. Чем заняты? У вас на правой руке кольцо. Усмехнулась Аня. Ой, да какое там кольцо? Поморщился парень. Это ж только так. А на самом деле... «А на самом деле вы ждали всю жизнь только меня, но вынуждены были коротать время с некрасивой, злобной, больной теткой, которая называется вашей женой, да?» Аня хмыкнула, а потом просто сказала, «Ты молодец, было приятно, но пока». Тот даже не стал спорить, торопливо пошел в сторону, а потом вдруг повернулся и побежал к Ане. «Вот выгнала меня, да? А может быть, я и в самом деле только тебя ждал?» «Может быть, но в данный момент твоя жена ждет тебя». «Ух ты, точно!» – изменился в лице парень. «Мы же договорились к теще. Ей шкаф надо помочь перетащить». И он понесся в сторону остановки большими скачками, уже не оборачиваясь. Аня подошла к своему подъезду и остановилась. Дорогу преградила здоровенная машина Савушкина из которой неторопливо вышел сам Данька. Оперся о крышу и закурил. Ну, и что это за мужик? Глядя на огонек зажигалки, спросил он. Да, так, знакомый, буркнула в ответ Аня и постаралась проскочить в подъезд. Однако Данька шагнул за ней и схватил ее пакеты, так что она оказалась плотно прижата к его груди. Отдай пакеты, прошипел он прямо в ухо. Ты одета сейчас, как леди, а авоськи тащишь, словно рыночная тетка. Да отдай же, я донесу. Носи за своей женой, дернула головой Аня и больно ударила Савушкина заколкой. Тихо, тихо, тихо, не так яростно, все тем же тихим голосом проговорил Данил. Ты же знаешь, моя жена пакеты не носит. Отпусти, сейчас весь дом копно прилип не вырывала пакеты Аня. «Не бери в голову. У такой красавицы должно быть море поклонников». «Вот и скажи, это вон той тетке со второго этажа, которая на нас пялится», – пробурчала Аня. И пока Данил поднимал голову, вырвала сумки и убежала. Она неслась к себе на антаж и чуть не нос к носу столкнулась с Сонечкой. «Ну, как там Савушка? Все еще меня ждет?» И на ее круглых щечках проступили милые ямочки. «Уж не знаю, кого там ждет твой савушка, разбирайтесь сами», – протиснулась к своей двери Аня. «Нюська, ну что ты бы счастливо булькнула подружка и на минутку доверчиво прижалась к Аниному плечу. «Ты ж должна понимать, у мужика кризис. Он же понимает жить ему с гулькин хвост, а потому и спешит ухватить все, что шевелится. Но, Анечка, спасибо тебе огромное. Ты его придержала, и сейчас я...» Знаешь, я будто увидела его со стороны. Да он же у меня супер. Ой, Анька, мы с ним сейчас едем на ночной пляж, прикинь? Он сам предложил. Похоже, жизнь начинает налаживаться. Я рада. Аня пыталась открыть дверь, но проклятый замок никак не поддавался. А Сонечка все сыпала соль. Ты же знаешь, в семье все пополам. У нас, например, с Савушкой именно так. Ему седина в голову, «Мне без в ребро. Но я скрашу его дни, постараюсь больше ни на кого не отвлекаться». «Да уж, постарайся», кивнула Аня и ворвалась, наконец, в квартиру. Она захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. В голове шумела. Даже сейчас она ощущала запах одеколона Савушкина и его руку. И как медленно и спокойно он перебирает Анины пальцы». В подъезде слышался Сонечкин смех, чей-то говор, бурчание, и Аня быстро отошла. Не хватало еще подслушивать. Ха, можно подумать, ей интересно, что там муж говорит своей жене. Пусть они едут на ночной пляж, пусть варят себе ужины, пусть ложатся спать, пусть делают, что хотят, только вот к ней не лезут. Хватит благотворительности, у нее собственная жизнь, она не скорая помощь. Аня сбросила туфли и вытянула затекшие ноги. Прошлась по пустой комнате, сняла платье и, подхватив полотенце, отправилась в душ. Сквозь шум воды она отчетливо слышала, как в прихожей затрещал звонок. «Да, идите вы», – обиженно сощурилась Аня и еще яростнее стала тереть себя щеткой. Звонок повторился. Потом еще и еще. Чтобы хоть как-то заглушить, Она набрала в легкие побольше воздуху и тоненько запела. Парней так много холостых, а я люблю... Куда это меня? Я ж не эту хотела. Георгий. И больше никого на белом свете. Боюсь, чтобы другую ты не встретил. Данила. Блин, имя-то какое дурацкое. Она вышла из ванной в твердой решимости к двери не подходить. И пусть там хоть обзвонятся. Но в квартире была тишина. Аня, крадучись, подошла к двери, прислушалась и прильнула к глазку. Через крохотное стеклышко она увидела только пустую лестничную площадку и никого. «Ушли, что ли?» – захлопала ресницами Аня. «Ну вот, не могли подождать. А я, может быть, в душе была и ничего не слышала». Она схватила брошенные пакеты и отнесла на кухню. Все, приказала она себе, хватит. Быстро разложи продукты в холодильнике, а сама иди и позвони Георгию. Парень, небось, весь телефон оборвал. Никак дозвониться не может. А я? Однако, подойдя к телефону, Аня набрала незнакомый номер питерского возлюбленного, а номер телефона Ольги. Оля, здравствуйте, это Аня, проговорила она и тяжело вздохнула. «Анечка, у вас что-то случилось?» – настороженно спросила сводная сестра. «Нет, у нас все просто замечательно. Правда, я не знаю, какая у него кардиограмма. Мы не измеряли, но...» «То есть, на самом деле ничего не случилось?» «Не-а», – чуть всхлипнула Аня. «Все прекрасно. Никаких одышек у больного. Бегает, ходит, в органные залы и ничего. А что принимали?» «Ничего». Он ничего не хочет принимать. Да я ведь и не знаю, что ему надо. Но, но сохраняю его спокойствие. Берегу, чтоб не нервничал. В семье установился прекрасный микроклимат. Так это все-таки ваш муж? Осторожно спросила Ольга. Нет, все-таки не мой. У них с женой теперь все в порядке. Она с него пылинки сдувает, прониклась. Обещала скрасить его дни. А когда вы приедете... Мне бы узнать, насколько он болен. А потом... Потом и в Питер. Ольга немного помолчала, а потом тихо проговорила. «Анечка, я сейчас никак не могу приехать. А с тобой все в порядке? Чудится мне, что у тебя непростые отношения с этим больным». «Да нет, не чудится вам. Они и в самом деле непростые». Но спохватилась Аня и гордо добавила. «Это ни о чем не говорит». Я честно старалась. «Я понимаю, но что ты?» Материнским тоном проговорила Ольга и горько усмехнулась. «Девочка, не надо больше стараться, пожалей и себя тоже. И помни, у них сейчас все хорошо. А для больного человека нет лучшего лекарства, чем домашнее тепло, уют, нежность и забота ближних. Ну, успокоилась?» «Да, еще как!» Старалась не всхлипнуть в трубку Аня. В общем, если будут изменения, я позвоню. Звони. Но я все же надеюсь, что изменений не будет. Аня положила трубку, уселась возле телевизора и бездумно уставилась на экран. Там, в заэкранной волшебной жизни, все и всегда заканчивалось хэппи-эндом. Другие фильмы Аня просто не смотрела. Женщины были молодые и прекрасные, мужчины остроумные и благородные. Любовь всегда оказывалась взаимной, а проблемы решались трудно, но обязательно красиво. Где-то на журнальном столике вдруг запиликал сотовый телефон. Аня скосила на него глаза. Отсюда номера не было видно, а шевелиться не хотелось. «Опять этот Савушкин! со злостью произнесла Аня. «С ночного пляжа звонит. Знает гад такой, что ему теперь все можно. Хочет еще и меня пригласить на него порадоваться». Телефон звал к себе еще минуты две. Но Аня набрала сил и даже на него не взглянула. Правда, когда он умолк, она с грацией тигрицы кинулась к журнальному столику и уставилась на маленький экранчик. Пропущенный вызов. Беспристрастно объявил телефон, купленный Саушкиным. Ну, и кто это? Неизвестно, у кого спросила Аня и принялась давить на кнопочки, пытаясь узнать номер звонившего. Звонил Георгий, причем целых четыре раза. «И все?» – недовольно спросила Аня у телефончика. «А больше никто, что ли?» «Больше никто». Она знала, что надо перезвонить Георгию, но слышать сейчас «Алло, малыш, я тебе звонил, звонил». Не хотелось. Было лень что-то говорить, оправдываться, да и вообще. «Я так спать хочу», – объявила себе Аня. «Вот просто сил нет». Она выпила валерьянки, от нее, говорят, память отшибает, и подалась в кровать. Следующим утром на все, что случилось вчера, Аня уже смотрела по-другому. Боже, стыд-то какой! У всего двора на виду тягали эти сумки. Вот Сонька-то похохочет и к парню прицепилась зачем-то. Надо было просто порадоваться вместе с этими Савушкиными, да и делов. Сегодня она почувствовала себя сильной, свежей, решительной и вовсе не собиралась страдать из-за своей несложившейся судьбы и каких-то там бывших школьных отношений. День был солнечным и жарким. Аня схватила большую красочную сумку, бросила в нее любовный романчик, покрывальце, полотенце, тюбик с кремом и отправилась на пляж. Ха! Они ночью на пляже были. Да и что там делать ночью-то? Нет, Аня пойдет с самого утра и к вечеру будет просто черный. А потом перекрасится в белый цвет. Нет, она и без того блондинка. Но пускай это будет абсолютно белый цвет, чтобы загар был виднее. А потом уже в таком похорошевшем виде она позвонит вечером Георгию. На пляже было не протолкнуться. Еще бы. День был выходным, да и не каждую субботу бывает такое солнце. Везде слышались счастливый детский виск, плеск воды, смех, шутки и музыка. Невольно и Аня передалась ощущениям праздника, лета, солнца, да и просто молодости. Выбрав место и расстелив маленькое покрывальце, Аня разделась и подставила лицо солнцу. Уже через десять минут солнце так припекло, что она вскочила и с разбега влетела в воду. Она плавала долго и с наслаждением, пока кто-то не дернул ее за ногу. Но в чем дело? Гневно обернулась Аня. Все же таким шутком на воде она считала не место. А если я сейчас утону? Ой, да спасу я тебя, Мальцева. Подумаешь, сокровище какое. Весело фыркали рядом. Аня возмущенно раздула ноздри, приготовилась к словесной атаке. И вдруг узнала Иринку Трофимову. Иринка была добрая, веселая девчонка. Аня общалась с ней лет сто и даже не помнила, где и когда они познакомились. Подругами им стать не случилось, но при встречах девушки были всегда друг другу рады и находили о чем поболтать. «Иринка!» – Аня радостно шлепнула по поверхности ногой и в самом деле чуть не нахлебалась воды. «Ну ты, ты вообще, ты здесь с кем? Одна?» — Да чего это я одна-то буду? — смеялась Ира. — А я смотрю, ты не ты. Здесь полгорода знакомых. У нас же летом как? Кто побогаче, те в загранку. Кто постарше, те на дачу. А нам, нищей молодежи, что остается? Только городской пляж. А ты не изменилась совсем. А ты совсем изменилась. Раньше была мышкой-мышкой, а теперь экая штучка. И причесочка, и фигурка, и... «А купальник такой в Питере брала?» «Где ты причесочку разглядела? Я ж мокрая, как шпрота». «Точно, шпрота и есть. Вон какой у тебя загар золотистый». «Это солярий», – доверительно сообщила Аня. Чего уж скрывать, когда роман с Георгием стал бурно развиваться, пришлось тряхнуть кошельком и в солярий сходить, и причесочку у знатного мастера сделать, и ногти нарастить. «А пошли к нашим». — позвала Иринка. — Там и Вовка Никитин, и Лена Ефимова, и Олежка Зеваев. Сразу предупреждаю, Зеваев мой. хо ох, -ох, ох какие мы собственницы. Да, тебе и не нужно. Ты же, говорят, в Питере замуж выскочила. Да что ты, — удивилась Аня, — а что еще говорят? Пойдем, там поболтаем. Компания была вся знакомая, и Аню встретили на ура. Все. «Меня не трогайте, я теперь ухажер этой девушки!» кричал Никитин и дрыгал худыми бледными ногами. «Эй, кто-нибудь, уберите мою жену, спасатели, задвиньте жену за буйки. Она плавать не умеет, пусть там сидит». «Сейчас прямо!» – не зло шутила пухленькая Танечка. «Я тебе покажу буйки. Ты хоть бы ножками-тараканями не сучил, задержаву обидно». «Вот злыдня, а!» — обращался Никитин к Ане. — У меня и таракани. — Ань, ну хоть бы мужика своего привезла показать, — дергала Аню за ногу Лена Ефимова. — Сонька говорила, он у тебя афроамериканец. — Это она мне льстит. Я еще не доросла до международной арены, — отшучивалась Аня. — Вот жучка, а? — сплеснула руками Лена. — Ведь такого наплела. А ты вообще-то замужем? — подключилась Иринка. А то мы тебе такого красавца отыщем. Ой, не надо, я отдыхать приехала, и от красавцев тоже. Интересно, а где ты работаешь?» Прищурился Никитин и тут же получил от жены позагревку. «Правильно», — мотнула головой Аня, вышиби ему, Танюшка, из башки дурные мысли. Отдыхалось чудесно. Аня вдруг почувствовала, что этот веселый праздник под названием «Лето» касается и ее тоже что у нее целая куча друзей, и все это время друзья не упускали ее из вида и очень рады, что жизнь у нее сложилась хорошо. Правда, у них были некоторые искаженные сведения, но искренняя радость в глазах, веселый смех искупали все. «Хо!» – вдруг жалобно протянул Никитин. «Я уже задрык весь. Долго еще сидеть будем?» «Точно. Пойдемте к нам!» – позвала Леночка Ефимова. «Ань, пошли к нам!» А то Сашка мой со смены пришел. Еще Ромчика забрать от бабушки надо. Он у меня уже, знаешь, какой большой, ему пять лет. Хотела его с собой на пляж взять. А бабушка с ним в зоопарк собралась. Но я и отпустила. Но уже и домой пора, а поболтать так хочется. И что за жены пошли, проворчала Аня. Сашка на работе, сын у бабушки, а она на пляж. А как же? Я все на работе и на работе, бледная, как курица несушка. «А что ж, мой Сашка не заслуживает смуглой жены?» Кефимовым собрались всей компанией. И Сашка, как ни странно, застав дома такой цыганский табор, обрадовался страшно. «Вот классно! А я думаю, приду сейчас, поесть бы, дарюмочку. рюмочку. Но ведь супружница ни за что не даст. А тут, пожалуйста, просто праздник какой-то. Анют, это в честь тебя? Точно? Я угадал?» Анюта весело отмахивалась, суетилась на кухне и весело трещала с девчонками. На стол соорудили быстро, со смехом и шутками уселись и потянулись первые тосты. После первых пошли вторые, третьи, но закуски было столько, что гости не пьянели. Рядом крутилась мама Лены, тетя Тоня, которая всех этих здоровенных парней и девчат знала чуть ли не с пеленок. Тетя Тоня следила за тем, чтобы на столе всего было в достатке, а малыш Ромочка не мозолил в глаза. «Анечка, ну как мама?» – спросила она, улучшив момент. «Как сама устроилась, как муж, детки?» «Если вы про меня, то я деток не завела», – весело отвечала Аня. «Да, честно говоря, и мужа тоже». «А как же?» – растерянно сплеснула руками женщина. «А Лена говорила». Лена и сама не знала. Тут ведь, э, ну, короче, не замужем я и не была. — Ох ты, господи, неужели не женился? — огорчилась женщина. — Не нашелся, тетя Тонь, не нашелся, паразит такой, смеялась Аня. — Но вот никак, отыскать не могу свою половинку. — Ай, не спеши отыщиться, — махнула рукой женщина и строго позвала. — Ромочка, пора в кроватку, время-то сколько. После того, как тетя Тоня увела малыша шум стих. «Разве ребенок уснет при гомоне?» Повспоминали былые деньки, пошутили, даже попели, тихонько так, душевно, под гитару, и стали расходиться. «Ань, останься!» – подошла к Ане, Лена. «Ведь так и не поговорили. Посидим, Сашки диск с фильмом поставим, Ромка уже спит, мама тоже, а мы с тобой на кухне, как раньше, помнишь?» Конечно, Аня помнила. Они частенько засиживались у Ленки допоздна. Втроем, вместе с Сонечкой. Соня тогда хвасталась перед подругами новыми кавалерами и учила их, как правильно целоваться, по-киношному. А девчонки над ней тихонько посмеивались и также тихонько вздыхали по своим робким ухажерам, которые до сих пор по-киношному целоваться так и не научились. Да, чего там целоваться, даже за руку ходить стесняются. — Да, — кричала на расшумевшихся гостей Лена, — а потому что мы так и не поговорили. — И нет, Никитин, нет, ты не пойдешь провожать Аню, у тебя вон вся мордаха обгорела, никакого виду. Мы с Аней, моего Саньку, отправим, его хоть показать не стыдно. Гости все все же разошлись, подруги быстро убрали со стола, к этому времени Санька благополучно заснул. «Ну, вот тебе и провожатый», вздохнула Лена. «Ну, ты, Ань, не бойся. Он встает по первому шлепку. А зато уж нам точно никто не помешает». Им не мешали, и разговор получился теплым, откровенным. «Так ты и в самом деле замуж не вышла?» спросила Лена. «А чего ждешь ты?» «Да кто его знает?» задумчиво пожала плечами Аня. «Знаешь песню?» «Ах, я сама, наверное, виновата» что нет любви хорошей у меня. Точно, с готовностью кивнула Лена. Вот я на тебя посмотрела сегодня точно, ничуть не изменилась. Ни глазки тебе состроить, ни кокетничать не научилась, ни мужика коленками боднуть. Вовка вон какими кругами возле тебя ходил? Да какой Вовка, что ты? Усмехнулась Аня. Я не в этом виновата, понимаешь? Раньше казалось, что одного люблю, просто сил никаких нет он изменил и всё, жить не хотелось. Потом другого, и с ним также. А сейчас и хотела Аня рассказать Лене про Георгия, и надо было, а язык не поворачивался. Вот каменный и всё. Ой, ну такая смешная, тихонько фыркнула Лена. А мы разве другими были? Конечно. Полюбишь и кажется, вот он, один единственный. А потом этот единственный на свидание опоздает, И ночуешь с петлей на шее, думаешь, сейчас удавиться или до завтра подождать. Хотя не все такие. Вон подружку нашу возьми, Сонечку. Ведь стервой была, а выросла-то змеище какая. Лена, ты что-то уж слишком одернула подругу Аня. Ты же ничего не знаешь. Думаешь, отчего мы с ней разругались? Причины были. Лена встала, подошла к окну и закурила. Представляешь, до сих пор корю что Даньку ей позволила на себе женить. — Причем здесь Данька? — вздрогнула Аня. — То есть э, ты-то здесь при чем? Они еще при мне любовь крутить начали. — Ой, ну какие там к черту лю любовь? — поморщилась Лена. — Ты что, не помнишь? Вы же еще в школе Савушкина не поделили. Она на него и повесилась. — Так я и говорю. — Что ты говоришь? Молчи уж лучше. — махнула рукой Лена и с горечью продолжала. Мой Санька с Савушкиным с детства в друзья ходят. Правда, теперь они редко встречаются из-за стервы этой. А раньше мы с Сашкой уже встречались, когда ты взбрыкнула. И знаешь, когда не переживал? Ты из дома не ногой, на улицу только с мамой. К телефону не подходишь. Даже меня слушать не хотела. Н Дура. Тебя? Пыталась припомнить Аня. Не помню. Конечно. Где там вспомнить? Тебя же обидели. А выслушать человека можно было? Ты как будто Соньки не знаешь. Она наизнанку выворачивалась, чтобы Савушкина от тебя увести. И потом... Тебя она изучила от и до. Данька тогда в подъезде тебя ждал, а ты задержалась. Зато Сонечка оказалась вовремя. Сначала завела речь про какие-то диски, а потом тебя увидела и на шею прыгнула. А тот дурачок даже не ожидал ничего. Потом, конечно, отшвырнул. У Соньки такая ссадина на руке была. Но ты уже все, уже обиделась, уже вся из себя гордая и задушила все отношения. А ты бы не задушила, можно подумать, пробурчала Аня. Да я бы с этой Соньки все паслы повыдергала. Вскинулась Лена, но тут же притихла. Потом институты эти. Не знаю, насколько ваша дружба с Бабенко была чистой и трепетной. Но про тебя, Сонечка, такое болтала. Ей и рот затыкали, и посылали куда подальше. Но от камня круги сама же знаешь. Данька тогда чуть не посидел, представляешь? И Он-то все еще надеялся, идиот. А потом как-то раз приходит к нам с Сашкой, и лица на нем нет. Говорит, что с тобой разговаривал. Вернее, хотел поговорить. Пусть поздно, но объяснится. Но ты под ручку с этим бобенко шла. И даже головы не повернула. Аня оперла спиной о стену и откинула голову. Дрянь. Тупая, напыщенная дрянь. Ведь точно было такое. Но в голове прочно поселился Толик Бабенко, этот червяк, который сейчас за Сонькиной юбкой таскается. А она... Подходил тогда, Данька. Было. Ну и вот. А потом. У тебя что-то с Бабенко не заладилось. Просто заладилось у Соньки. Чего думать-то, проговорила Аня. «Ну да, и ты уехала», – продолжала Лена уже осторожнее. Все переживания подруги были написаны у той на лице. «Ну и, ты знаешь, Данька тогда хотел за тобой поехать в Питер, но тетя Зося сказала, будто не знает адреса. Может, и в самом деле не знала, я же не сразу квартиру сняла. А потом... Потом и у Сонечки все наперекосяк пошло. Бабенко ее в жены не взял, время бежало». Все наши девчонки замуж повыскакивали, и ей захотелось прямо хоть вой. Да и чего там захотелось, ее мать все время тыкала. Когда остепенишься? Сколько можно подолом махать? Не зря, надо сказать, шерстила дочурку. Ну, и дальше-то что, не выдержала Аня. А то у дочурки-то не так много добровольцев нашлось, чтобы под венец ее тащить, продолжила Лена. А тут еще у нас свадьба. Ну и как же? Я свою подругу пригласила, Сонечку. Санька Савушкина. У Соньки даже глаза разгорелись. Вот он, жених. А к тому времени Савушкин окончил институт. Устроился хорошо. А о женитьбе даже и не думал. Вообще на женщин не смотрел. Ну, идеальный кандидат в мужья. И тут Сонечка давай выворачиваться. Можешь не продолжать, просопела Аня. Следующая свадьба их была. Окрутила, да? Нет, не так. Сначала она возле него кругами ходила, а тот никак. Не мог ей простить того идиотского поступка. Тогда, тогда Сонечка слух распустила. Дескать, ты вышла замуж, и знать никого не хочешь, потому что твой муж хрен знает кто, и ты скоро уезжаешь к нему на историческую родину. И даже тогда Данька не верил, но дергался сильно. А однажды, черт, тогда даже Савушкина с нами не было. Сонька нас к себе на день рождения позвала. И Даньку, конечно. Но он отказался. Мы посидели, а потом уйти пораньше захотели. Я уже с Ромчиком ходила. И тетя Зося выходит. И вот знаешь, я только теперь понимаю, как правильно Сонька ее спросила. А она дословно сказала так. Тетя Зося, а правда, что ваша Аня кого-то в Питере нашла? Или врут все, и она до сих пор одна мается? Конечно же, тетя Зося вспыхнула, голову вздернула и заявила. Анна совсем не одна. И никого она не нашла. Это ее нашли. И упрашивали долго-долго, чтобы она с ней зашла. И он не вам чита», Сказала и ушла. Мой Санька тогда так взъярился, ты б видела. Ну и, конечно же, слово в слово все Даньке передал. Трипач. А кто еще? Но ну, знаешь, если б не он, я бы сама сказала. Я тебя тогда убить была готова, честно призналась Лена. А потом, потом день рождения у Никитина. Но ты ж Вовку знаешь, он всех собирает. И Даньку просто силой приволок. А уж сколько выпито было. Короче, ночью слышим вопль. Никитин пошел за водкой в спальню. А там Сонечка и Даня. Картина маслом. Сонечка, конечно же, в истерику. Ах, какой стыд, какой позор. Да я не переживу. Так да кто ж меня, бедную теперь замуж возьмет? А я, представляешь, тогда Ромчика кормила и не пила совсем. Забежала первой. И чего орать? Данька спит одетой, а та... Ой, Анька, ты не представляешь. Сонька, наверное, месяц к этому дню готовилась. На ней такое дорогущее белье, какого она никогда не носила. Раньше она на него даже смотреть боялась. Такие цены. А тут, значит, вся в этих кружевах. Кудри красиво по подушке разложены. Лежит и верещит. И нет, чтобы вскочить, покрывало на себя накинуть. Данька проснулся, глазами хлопает. Ничего сообразить не может. Но ну, типичная подстава. А та, знай, орет. Ну, Савушкин, тогда как рявкнет, заткнись. Чего прилипло? Чего тебе вообще от меня надо? И тут уж Сонечка не оплошала прямиком ему. Теперь ты, как честный человек, да чего там, как законопослушный гражданин, просто обязан жениться, а тот махнул рукой, хрен с тобой, женюсь на тебе, какая разница. Санька потом рассказывал, что тетя Вера, мать Данькина, тоже парню всю плешь проела, женись, да женись, ну и женился, а свадьбу не праздновали. Сонька хотела, но Данька сказал, если фату нацепишь, вообще в ЗАГС не приду. Испугалась. «Ну, хоть бы на ком-другом!» вздохнула Аня. «Чего ж ему нормальная женщина не попалась?» «А, ему все равно было. И потом, за нормальной ведь ухаживать надо. Чего ж нормальная без любви-то кинется?» «А, Сонька!» «Еще, мне кажется, она назло тебе с Сонькой-то!» «С ума сойти!» отрешенно проговорила Аня. «Это ж как мы собственные судьбы калечим! Сами! А потом говорим, не везет!» «Ну да, есть такое. Хорошо, хоть с годами мудреем. Не знаю, как ты...» Лена быстро взглянула на Аню. «А вот я... Теперь я не дружу с Соней. Тоже из-за Даньки?» «Нет, теперь уже из-за Саньки», вздохнула подруга. Сонечка думала, что выскочит за Савушкина и станет он ее на руках таскать. «Ха! Не тут-то было!» Он ее просто не замечал. «У них тетеверин кот жил, так Данька ему раз в двадцать больше внимания уделял». «А Соньке-то что делать?» И поперла из нее все это дамское желание, кривляние всякое. На одном из праздников у нас тогда отмечали. Забегаю я на кухню. Вся гостями замотаны. А там сидит моя подруженька Сонечка у Сашеньки на коленях. Ручками его головушку обвела и что-то на ушко шепчет. «Стерва!» не выдержала Аня. «Ты тоже так думаешь?» Искренне обрадовалась Лена. я так решила!» Ее за волосы и вон из дома, а своему тарелкой по счастливой роже. Видела у него на лбу шрам? Обрати внимание. А сонька там еще назад рвется, орет. Это я специально, чтобы Савушкин меня приревновал. Ну, чего ей сказать? Объяснила, что я не картина Рафаэля Мадонна. Не только могу дитя нянчить, могу и... А ты говоришь. Аня сидела, боялась шевельнуться. Казалось, только шелохнешься, и внутри начнет ворочаться черная муть. Лен, вы же часто встречались. Покажи мне ваши фотографии. Ленка Ефимова быстро притащила кучу альбомов. И перед Аней развернулась чужая, незнакомая жизнь таких близких для нее людей. — А здесь смотри, какая Сонька счастливая! — тыкала она пальцем фотографию. — Она всегда такая! — отмахнулась Лена. Зато вот взгляни, Самушкин, как побитая собака. А молодые-то все какие? Можно подумать сейчас, глубокие старики. Ой, а здесь я еще беременная. И снова Данькины глаза. Господи, боли-то в них сколько. А вот здесь уже веселее. А вот здесь... Лена, но ведь мы же не глубокие старики. Ты же правильно сказала. Вдруг зачистила Аня. Я, конечно, дрянь. Все переломала и сама... Но ведь все же можно исправить. Я же... Я сегодня же поговорю с Данькой. Я скажу ему, что у меня никогда никого не было. Что он... Ленка. Я ему... Нет, Аня. Вдруг вздохнула Лена и отвела глаза. Теперь нельзя. Пока нельзя. Потерпи немного, а уж потом, если все нормально будет. Ты про что? Не поняла Аня. Почему нет? Ну, потому что... Вспыхнула подруга. Потому что парень оказался не железный потому что у него тяжелая болезнь, чтоб ты знала. И, и черт знает, как его лечить. Плечи сразу опустились. «Лен, ну почему Сонька может ему нервы трепать, а я?» «А ты не можешь, да?» – поддела Лена. Потом опять закурила, поморщилась от дыма и произнесла. «Знаешь, Анька, к Соньке он уже привык. Он никогда ее не любил. И все ее фортеля переносит спокойно, ему все равно». А вот ты, ты можешь серьезно задеть его сердце. И не выдержит он. Даже хороших новостей может не перенести. А уж если тебе взбредет в голову ему в любви признаться. А когда будет можно? Кто знает. Санька говорит, что должна какая-то кардиолог приехать. На семинаре она. Очень хорошая тетка. Ольга. Васильевна. Хмуро подсказала Аня. Лена, я смотрю, вы все про болезнь знаете. «И что он, не догадывается?» «Нет», – качнула головой Лена. «Это я узнала. Встретилась случайно в кардиологии с Сонькой. Я тетку приехала навещать, а там подружка. Сама ко мне подошла. Ну и...» Я потом все Саньке рассказала. «А он? Что он сделает? Он Даньку как ребенка охраняет. Даже сегодня меня предупредил. Скажите, Ане, пусть не вздумает к Савушке насунуться. Погубит мужика». Он же всех знакомых врачей на уши поставил. Ему вот эту Ольгу Васильевну нахваливали. Но она постоянно в разъездах, а к другим страшно. Дело-то серьезное. Ну вот, черт. А приедет она только через месяц. А ты откуда знаешь? Удивленно моргнула Лена. «Это, это теперь моя сестра. Сводная. Моя маменька за ее батюшку замуж выскочила. Обалдеть, ухнула подруга. «Ну, давай за это выпьем, что ли?» «Нет, Леночка, я пойду. На улице уже светло, у тебя скоро мужики проснутся, а ты их глаз не сомкнула». «Ничего», — тепло улыбнулась Лена. они меня знаешь, как берегут?» «Знаю», — улыбнулась Аня, и на удивленный взгляд подруги пояснила. «То есть знаю, как мужчина должен беречь женщину?» «Меня тоже берегли».